Часть вторая. Ставка на упреждение. Один. Сдались нам эти игры. Жизнь на кордоне замирала с закатом светила. Смолкали птицы, пряталась лесная и полевая живность, уходили в норы грызуны. И люди спешили отгородить себя от природы крепкими стенами домов. Скоротать вечерок перед огнем жаровни с кружкой вина или пива, долечь спать после тяжелого дня. В малых поселках и хордарах хутор или ферма по-местному, после заката светило никакой активности. Улочки и дворы не освещаются, люди не ходят, сидят дома. В городах иначе. Там и кабаков хватает, и факелы на стенах, и стража бродит по улицам. Но до этих городов от кордона как минимум 20 верст, да и нечасто в них заезжают бронтеры. Только если припасы пополнить или отдохнуть после рейда. А так все по полям и по хардарам. Во второй декаде серостава в приграничье темнело очень рано. Днем светило успевало проскакивать только по краю небосклона и торопливо падало за горизонт, а чаще за тучи. С наступлением тьмы здорово холодало, хоть и изредка, но и не прихватывал жухлую траву. А тонкий, как мыльный пузырь, ледок покрывал мелкие лужицы чтобы потом, утром, едва слышно трескаться под каблуками сапог и копытами коней. в Такую темень и холод, да еще под завывание ветра, совсем не радостно скакать по дороге, вглядываясь в ночь прищуренными, покрасневшими от пыли глазами. Увы, это удел охотников за головами шустрил. Если, конечно, они настоящие охотники». Группа Сергея Штурмина, известная в имперской провинции Деллера как бронецкая команда Шурма, в полной мере испытывала на себе прелести ночного воежа. Правда, в этот раз их мучения должны были прерваться на отдых. Группа шла в Тоск. Большой Хардар – перевалочный пункт на торговом пути из империи в полуночной домининге. Он же единственный вокруг на пять верст, обитаемый уголок. Отдых они, безусловно, заслужили, успев за последние двое суток настичь мелкую банду налетчиков и перехватить без малого полпуда мелкорубленного гезеха. Дурман травы, которая в этих краях не растет разве что на воде. Даже город на полудне провинции некогда был назван по имени этой травы. Так он и остался гезахом до нынешних времен. Высушенный, перемолотый гезех либо заваривают, как чай, либо зажигают над жаровней. Настой или поры гейзеха вызывают галлюцинации, состояние легкости, эйфории. Среди побочных эффектов – излишняя болтливость, жажда и привыкание к забаве с третьего раза. Подсевший на гейзех человек каждый раз увеличивает дозы и в итоге впадает в забытье, из которого уже не выходит. В империи продажа гейзеха карается каторгой, а использование для развязывания языка – Еще и конфискации имущества. Понятно, что траву используют тайные службы, а кроме них мошенники, проходимцы и торговцы запретным зельем. полуденно-закатной части империи гезых растет в обилии, так что по осени сюда слетаются сборщики со всех сторон. В полную силу трава входит в конце листогона, но для придания ей нужных качеств сбор следует хорошенько просушить и перемолоть, и только в таком виде вывозить. В любом другом случае Гезых быстро приедет и теряет свои свойства. Власти как могут борются со сборщиками и перевозчиками, но поставить стражу возле каждого поля не в силах. Так что большая часть времени у брантеров уходит на выслеживание и отлов ловких и пронырливых курьеров. В этот раз брантерам штурмина повезло. Они точно вышли на группу, перевозившую полуфабрикат Гезыха. Правда, часть добычи упала в реку и уже не представляла ценности, но зато остальное попало в руки охотникам. А вот курьерам не повезло. Зря они решили оказать сопротивление. Три бездыханных тела тоже угодили в воду на корм речным обитателям. Это был первый значимый успех группы. В купе с уничтожением налетчиков брантеры могли рассчитывать на империю и на признательность Пристава что было важно в нынешних условиях. В Тоск они прибыли к полуночи, когда все добрые люди уже спят. Правда, в Тоске был постоялый двор, а там жизнь не затихала круглые сутки. Так что сытная еда, горячее питье и уютно топленного жилья ждал их. И Сергей уже подумывал о ночлеге в Хардаре, хотя изначально хотел доехать до города, однако задержка в пути нарушила планы. А теперь... Надо завтра встать затемно и двинуться в путь. В любом случае, запланированная встреча с приставом должна произойти. Против обыкновения, факелы горели не только у входа на постоялый двор, но и на единственной улочке, и людей было много. Внешне стены стояла вереница повозок, возле них тоже ходили люди с факелами. Обоз приехал, наверное, буркнул Степан, откидывая капюшон. Повозки большие. Поздно для обозов. — возразил Федор. — Отходились еще декаду назад. Теперь до зимы перерыв. — Может, переселенцы? — Ага, из столицы в наши края. Брантеры проехали по улочке, глядя по сторонам. Не очень большой внутренний двор Хардара оказался тесным из-за обилия гостей. На приехавших тоже смотрели. Кто-то вещал громким шепотом. — Брантеры, брантеры, с охоты едут! Но говорившего шикнули, И тот испуганно замолк, отступая от дороги в темень. Брантеров в пограничье уважали, но их грозная слава заставляла испытывать невольное чувство страха. «Ночуем?» — Пол вопросительно произнес Сергей, обернувшись к своим. От усталости ломило все тело, но он все еще не принял окончательное решение. «Ночуем, ночуем!» — опять буркнул Степан. «До города десять верст, кони устали, и мы тоже!» «Часов пять отдохнем и в путь», — вторил ему Федор. «А то как сонные мухи будем». Сергей покосился на Рустама, но тот молчал. С затаенной злостью смотрел по сторонам и щурил глаза. Обстановка ему явно не нравилась. «Ладно», — принял решение Сергей. «Остаемся, есть и спать. Выезжаем в шесть часов». Степан одобрительно кивнул и направил коня к постоялому двору. «Надо часового ставить», — Подал, наконец, голос Рустам. «Нахрена?» Рустам кивнул на стоявших у двери постоялого двора людей. «Не нравится мне этот балаган. Еще сведут коней». «Знают, кто мы, не посмеют». Рустам пожал плечами. Спорить ему не хотелось. Штурмин посмотрел на людей, на повозки и согласился. «Выставим. Чем черт не шутит?» В Тоске брантеры были не первый раз и хозяин постоялого двора, уже знал вкусы лихих охотников. Он сразу проводил их в комнаты на втором этаже, по пути дал знак, помощницам, по пути дал знак помощникам натаскать ведра с горячей водой и подать поздний ужин. Брантры не любили есть вместе со всеми в общем зале, тем более не станут это делать сейчас, когда там полно народу. По ходу дела хозяин поведал о приехавших гостях, о том, что они рассказывали, о том, какие новости в самом Хардаре. Видимо, его рассказ вызвал интерес у брантеров, потому что старший команды тут же переспросил. «Из Баламира? Дворяне? Зачем они приехали?» «Бежали, бросив все. На их земли напали дикие варвары с полудня». Штурмин посмотрел на раскрасневшегося от суеты хозяина. «Как же они дошли до кордона?» Хозяин пожал плечами. Удрали вовремя совсем голые. Три большие подводы, груженные до предела, не совсем, совсем голые. Но Сергей спорить не стал. По дворянским меркам, может, так оно и есть. Но кого же упустил корпус закат? Вроде бы владительный дворянин барон Балалмир погиб, его сын тоже. Может быть, брат барона? И как он ушел? Прощелкали хординги рывок. И не предупредили, а то брантеры попытались бы перехватить беглецов. И куда они теперь? Не знаю. Хотели найти префекта или пристава, просить о защите, прибыли-то не с пустыми руками. Тихонько хихекнул хозяин, уже забыв о совсем голые. Есть на что жить. Брантеры поднялись в комнаты, осмотрели их, нашли вполне подходящими. Вид торопливо идущих с полными ведрами горячей воды слуг тоже вызвал одобрение. Штурмин бросил хозяину несколько монет. Что еще они рассказывали? Кордон прошли спокойно? Не знаю. Они шли быстро. Легионеры их пропустили, указали дорогу. Шустрел никто не видел. Да сейчас их на кордоне не будет, если в доминингах такое. Хозяин оборвал себя, поняв, что слишком много говорит. обеспокоенно посмотрел на Брантера. Тот не обратил внимания на заминку. Посмотрел в сторону. Потом хлопнул хозяина по плечу. «Хорошо. Коней накормить и напоить, а нас никому ничего. Ясно?» «Да, да. Что у вас тут? Тихо!» «Никого чужого, хотя вчера сынишка видел в поле у оврагов людей. Конные. Но кто, не понял, смотрел сдалека. А так тихо!» «Держите топоры под рукой. Если кто еще из доминингов приедет, запомни и дай знать!» Хозяин закивал. Просьба Брантера не брехня соседей и даже не строгости легионеров. Второй раз попросит иначе, и зубов не соберешь. А ходят под приставом, значит власть. Надо исполнять сразу. Да и защита опять же. Все сделаю. Беглецы сказали, когда уедут? Нет. Сколько их всего? Пятеро мужиков, три бабы и два ребятенка. Говорят, один мужик занемок и в лесу остался на той стороне. «Если вдруг соберутся уехать, скажи». «Скажу непременно». «Иди, ужин не забудь». «Да-да». Рассказ хозяина особых эмоций не вызвал. Брантеры покивали, но без энтузиазма. Кто-то лопухнулся, не выставил заслон. Делов-то. Команды всех ловить и не пущать не было, да и эти никуда не денутся. Если что, возьмем тепленькими. Весь кордон мы все равно не закроем». Даже если в помощь возьмем все команды брантеров, а коллеги сейчас больше по городам и дорогам шарят, а не по границе. Самый пик вывоза Гезеха не до соседей. Степан с Федором рассуждали логично, верно. Рустам молчал, он вообще последние дни говорил мало. Долгий вояж по чужому миру был ему в тягость. Правда, дело делал четко, уверенно. А сейчас ломать голову над загадками появления беглецов не хотел. Но все же внес лепту в обсуждение. «Нахрен нам сдались эти... удрали и ладно. Тем более команды брать всех подряд не поступало. У нас своих дел хватает. Действуем по плану и все». «Точно. Рус, как всегда, прав», — поддержал его Степан. Он первым успел захватить корыто и теперь лил в него воду. «Отдохнем и в дорогу». Федор кивнул, соглашаясь с товарищем. Сергей с минуту соображал, потом махнул рукой. «Ладно». Беглецов по боку. Коль сообщений не поступало, не будем ломать головы. И он с облегчением стащил себя панцирь и нижнюю пропахшую потом рубаху. Решение он принял верное, только еще не знал, что утром срочное сообщение с базы принесет массу новых забот, от которых не отмахнешься просто, как от маленькой группы беглецов.